Глава ш е с т Связанного по рукам и ногам Хрипунова они положили на телегу, временно реквизировав ее у рабочей артели, мастившей дорогу. Услышав, что повозка требуется для нужд тайной канцелярии, мастеровые помогли загрузить беглеца. Не спеша тронулись. Телега грохотала и подпрыгивала на недоделанной мостовой. Помощник архитектора и артельщики долго смотрели ей вслед. Федор успел оклиматся. Лежа на спине, смотрел в затянутое облаками небо и зачем-то ухмылялся. Чего улыбешься? спросил т у р и ц ы н шедший с боку. Ухмылка пойманного сбивала с т о л к у Нечего х р и п у н о в у было радоваться, в пору унынию предаваться. Больной ловко меня м о л е с т в о й приложил, признался Федор. Как его к л и ч а т Иван Елисеев. Сегодня к п и и с т о м в тайне канцелярии служит. Веди себя прилично, не то он еще какую-нибудь кунштюк на тебе спробует. Пообещал Василий. Сам же герой происшествия шел молча, с к р о м н о потупив взор. у д т и не было поединка, который произвел на невольных зрителей столь незгладимое и впечатление. Меня только батька мог б о е м бить, да и то, покуда мы с ним ростом не сравнялись, задумчивым выражением произнес Хрипунов. А уж потом, как подрос я, никто со мной более потягаться не мог. Ни разу поражения не терпел, думал, что до самой старости не потерплю. Тебе до старости еще дожить надо бы. в Здохнул т у р и ц ы н После твоих вытворений с п у с т и т с тебя Хрущев три шкуры, а то и сам Ушаков. м о ж е т о б о й д т с я Слабо веря в свои слова, предположил беглец. Не обойдется. Дров ты наломал много, Федя, заверил Василий. Не так уж и много. Погодь, словно очнувшись, сказал Иван. Он склонился над связанным. Федор, хочешь, чтобы все обошлось? Спрашиваешь? к р и в о усмехнулся тот. Одно не пойму, к чему спрашиваешь? Мы тебя развяжем, а телегу отпустим. Только дай слово, е р е п е н и ц а не станешь и пойдешь с нами по-хорошему. Слово т о я дам, не жалко. Токмо как с дракой быть? Дракой? Какую еще дракой? Сделал удивленное лицо Елисеев. Не было ничего. А ежели было что, так мы с Василием давно уже позабыли. Правду я говорю, Василий. Турисом кивнул. и с т и м а глаголишь, забыли. Видишь, Федор, ничего не было и быть не могло, продолжил Елисеев. Как в крепость приедем, ты в ножки из короди, господину Хрущеву упади, да покайся. А воз ничего тебе не будет. Пройдет гроза мимо. С кем не бывает. Христом Богом к л я н у с ь так и сделаю. Затряс головой Хрипунов. А я добро помню и то, что выручить меня хотите, не забуду во век.